шестое. Лучшее средство в таком случае. Нек когда маршал Дебассампьер задумав угостить в будущий четверток ближайших сродников своих, кухарши Вовельможи пришёл от того внималую мысль расстройство, униженно господину докладывая, что у них всего один бык имеется. И зрядно возразил маршал А сколько у того БК частей? Восемь, ответил сей, отнюдь. Перехватил маршал 11 у БК, а для сего и можно он и на 11 блюд изготовить. Так многие знания во всяком звании пригодиться могут.